Слякло в ночи. Боль только сейчас послушник ощутил её в изрезанных обострые камни нагах. Волной она накатила, захлестнув всё существо паренька, и он рухнул у горного ручейка мешком биологического месива. Он никогда не был вынослив, селён, ловок. Худой от рождения, на монастырской диете он стал ещё тоньше. почти незаметной тростинкой в могучих и древних стенах священной обители по всем параметрам слабак он не приспособлен выживать в жестоком внешнем мире когда физические способности давят интеллектуальный потенциал служение переписчиком спасение в слишком требовательном к волевым и физическим качествам мире если бы не кошмары ему бы нравилась работа Запах старинного пергамента, шершавость древних манускриптов и хранимай ими тайны приводили его в восхищение. Он наслаждался каждой новой крупицей священного знания и с упоением вчитывался в древние, как сама Калхида легенды, а ночами, ночами, как и любой ребёнок, мечтал о том, что когда-нибудь и о нём напишут легенды. Он становился великим пророком, подобным Сланату. то великим воином. В одну ночь великий и мудрый правитель, а в следующую непревзойдённый военначальник, но всегда благословенный богами, их избранник, возлюбленный бессмертным и смертный. Утром ему стыдно, он забывается в работе, проклиная свою наивность и глупость. Часто его мучает вопрос: не являются ли ересью его мечты? но подойти и спросить наставника он не решается и постепенно сладкие мечты сменяются кошмарами он берёт в руки меч чтобы сражаться за веру но убивает истинных жрецов его страна рушится на глазах протекая песком сквозь пальцы пророчества посвящающие его оказываются ложными и приводят целые народы к огоньи и страданиям грёзы оборачиваются кошмарами есть которых приходят тени. Но он бредёт, полыпящий от каждого шага по пустыне, маленький, чудушный, такой жалкий. Он измотан, а вокруг снуют надменные твари, смеясь над его ничтожностью. Проходит 3 1/2 вечности, и силы оставляют его. Он падает в ржавую пыль, облачками взлетающую воздух от его движений. Он не герой, и на пути к предначертанным богами сгинет. Им не нужны слабаки, и его разорвут на части. Сильный станет сильнее, а слабый станет испытанием для него. Но вот он видит вдали золотое пламя. Оно не поднимается в небеса, не затмевает собой весь багровый горизонт. Ему не нужно. Оно светит так ярко, так отчетливо, что подобная гигантомания казалась бы пошлостью. исхудавший мальчонка, кое-как поднимается, стряхивая со спины тёмных, присосавшихся к язвам на хребте и через них вытягивающих веру и надежду. Он, запинаясь, брёдёт к пламени, силятся брести. Сон кончается, и мальчишка с трудом разлепляет глаза. Он впервые просыпается без застывшего на губах крика. Это так непривычно, что пугает даже ночных кошмаров. С трудом разлепив глаза, он привстаёт на локтях, с непониманием оглядывается. Сухие камни калхидских гор уткнулись в рёбра, а ноги, покрытые порезами, разрываются от боли. Он вспоминает случившееся потрясение и замирает, повернув лицо к высящемуся вдали монастырю. Он не знает, как реагировать. Священный дом для него всё, и за пределами тех стен У него ни друзей, ни родни, даже врагов, и то нет. Этот внешний мир ему неведом также, как быть её за небесными вратами. А пустыни родины безжалостны к слабым. Ужас окатывает его, и он готов заплакать от страха. Он разжимает дрожащую, покрытую пылью и грязью ладонь и пустым взглядом рассматривает обрывок пророчества. На миг его обуривает желание выкинуть текст и вернуться в монастырь с покаянием. Развертивший при виде кровавой клинописи настоятель велел вышвырнуть из головы еретическое учение завета. Стёр начертанное за ночь и хотел отобрать оригинал текста, чтобы придать хулительной ложь огню. И тогда послушник впервые в жизни не исполнил указания старшего Он выхватил текст из руки жреца и бросился бежать из монастыря. Неподготовленный к жизни за его пределами, одна мысль, занимала его, затмевая вополь разума, пульсировала огнём в груди: текст должен быть спасён. Но он не мог позволить сжечь священную рукопись. И за секунду перевернул всю свою жизнь, вырвавшись растрёпанным вихрем из ворот монастыря. Он нервно взглотнул, взгляд его приобрёл осмысленность. После чего он жадно перечитал пророчество, сжав в руке помятый обрывок странички. Он уверенно, не оглядываясь, зашагал прочь от древнего, затерянного в глуши калхидских гор бывшего пристанища, в объятия пустыни, не имея представления, как там выживать и куда идти. Он просто знал, что должен спасти текст